Съездил в офис. Дел срочных нет, поэтому помаячил перед начальством, да и свалил. Завтра Робби дежурит, а я могу и вовсе не появляться. Вечер, ночь, день и еще ночь свободны для запланированных окаянств. По дороге домой затарился водой в бутылках и разными консервами. Нашел в подвале трехместную надувную лодку и мотор к ней. Изначально покупал, чтобы на яхте держать, но промахнулся с размером. Надувать ее долго, а в надутом виде неудобно хранить, великовато. Так и валялось без дела в подвале. А на яхте я одноместным тузиком пользовался. Собирался продать, но руки не дошли. Зато теперь для наших затей самый аппарат. Еще раз пробежался по всем видеокамерам поместья. Тишина кругом и покой. Никакой неожиданной активности не видно. Ну что ж. Отключаю программно те камеры, что на причал с ангаром смотрят, и запускаю вещание записи. Повторно проверяю, картинка не изменилась. Вот и ладненько. Лилька сегодня в ночную. Очень удачно. Меньше хлопот, меньше разговоров. Собрались, посидели на дорожку, загрузились и поехали. Луны почти не видно. Ночь густая и темная. Дорога пустая. Добираемся до нужного поворота, сворачиваем на грунтовку. Последние пару километров едем вдоль берега, уже безо всякой дороги. Останавливаюсь возле знакомой рассеянной. Быстро разгружаем барахло, потом отгоняю машину в сторону и маскирую ее песочного цвета брезентом, под который там и тут подкладываю палки для создания неправильной и изломанной формы. Все регулярные очертания взгляд притягивают, а псевдослучайные – наоборот. Теперь по брезенту дунуть клеем из аэрозольной банки и потрусить местной землей. И под брезент не забыть местной химией брызнуть. Немного радости по возвращении с какой-нибудь змеюкой повстречаться, что в тенечек заползла. Если все пройдет по плану, никто не успеет мои чудеса маскировки увидеть. А вот если придется задержаться до следующей ночи, лучше бы не светить машину в пустынном месте. Тащим вниз по расселению на дувнушку и все к ней полагающееся. У воды надуваем баллоны, ставим мотор и прочее оборудование. Возни много, качать долго. Но лезть в море на более мелкой посудине – верное самоубийство. Там и волны, и зверье водоплавающее. А на почти четырехметровой бандуре куда как спокойнее. Еще раз смотрю на часы. Патрульные корабли проходят раз в полтора часа. Как раз нам дойти отсюда до Викиного поместья. Тихо и незаметно. Моторчик дохловат, прямо скажем, зато его почти не слышно. И лодка при движении волну не поднимает, которая в бинокль заметнее самой лодки. Луна, как по заказу, в узкий серп превратилась, света почти не дает. И легкий бриз поверхность моря морщит. Больших волн нет, а мелкие прекрасно и саму лодку, и след кельваторный маскируют. Отошли от берега на добрый километр и почапали потихоньку. Радар портовый из-за скал нас не видит а с берега поди разгляди, черное на черном. Патрульные корабли дальше от берега ходят и тоже на более крупные скоростные цели заточены. Прорвемся. Прорвались же не так давно люди пиратского капитана Патрика Утула. Подошли к берегу и высадились незамеченными. Правда, потом наткнулись на охрану и полегли все. Но это было уже в глубине острова. А нам вглубь не надо. Наша цель на самом берегу, так что шансы неплохие. Обогнули первый мыс. Пересекли границу общественных и частных владений. Там по суше самые настоящие заборы стоят, и колючая проволока натянута. Да еще и не в один ряд. Специальные сотрудники охраняют покой богатых людей. На воде пограничных столбов нет, но ближе полумили к берегу подходить запрещено. Но нам и не надо. Чапаем себе потихоньку и ничего не нарушаем. Пока не нарушаем, понятное дело. А вот поглазеть интересно хотя бы потому, что, несмотря на позднее время, набережная ярко освещена. Взялся за бинокль, навел резкость. Именно набережная, глаза меня не подвели. Пальмы, фонтаны, а в глубине... В глубине скромный такой домик. Точная копия казино в Монте-Карло. До сих пор два таких домика видел, в Монако и в Ховрино. Этот вот третий. Если кто сомневается, гуглит Усадьба Грачевка и удивляется творению Кекушева. А перед ним все как полагается: экзотические автомобили припаркованы, мужчины в смокингах или во фраках, кто их там разберет, женщины в роскошных платьях. Вот и стоило из того мира в этот уезжать. Пока мы на чужой праздник жизни глазели, чуть не впилились в очередной мыс. Повезло, услышал звук прибоя и отвернул Маристе. За мысом светских раутов не проводили, или делали это в другое время. Тишина, темнота, только цепочка огней по краю воды. Ну да, еще одна набережная, здесь так принято. И где-то в глубине парка что-то большое угадывается. И снова мыс, и темнота за ним. Луна все-таки немного подсвечивает и помогает отличить воду от суши. Насколько я помню карту, скоро уже владения Виктории начнутся. Инсургенты по весне как раз в этой бухточке и высаживались, а дальше топали через парк. Но у нас время поджимает, да и охрана возле причала теперь можно не опасаться. Дойдем прямиком до места. Повернул к берегу и сбавил ход до малого. Мотор еле слышно урчит, как кот, довольный. С полусотни метров уже не слышно. Вход в бухту ничем не перекрыт. Пирс подсвечен парой фонарей, по углам ангара лампы висят. Ошвартовался в тени. Пусть лодка в глаза не бросается. Выбрались наверх, пошли к ангару. Тишина, покой. Тишина, правда, относительная. Какие-то то ли птицы, то ли насекомые старательно трещат среди деревьев. Ветерок шевелит листву. Но сирены не слыхать, охраны не видать. Пусть так и будет дальше. У двери в ангар остановился. Какая-никакая, а сигнализация здесь должна присутствовать. Датчики объема в этих жестяных сараях ставить бесполезно. Первый же ветер вызовет сработку. А вот концевики на двери окна обычно устанавливают. Поэтому? Поэтому отвинтил десяток саморезов, отжал монтировкой одну из стеновых панелей, и мы проникли внутрь. Ну что сказать, красиво жить не запретишь. В свете фонаря показался синий-зеленый фюзеляж самолета на поплавках. Слева и справа стояли два катера на специальных тележках сверкающие черным лаком и хромом. «Смотри, какая красота! Может, ну его этот самолет? На катере доберусь!» Скорость меньше, чем у самолета, даже по спокойному морю. Большой расход топлива, мореходность ни к черту. В шторм придется ползти со скоростью пешехода, а мотор на таких оборотах долго работать не может. «Откуда знаешь?» «У нас в порту достаточно владельцев подобных посудин». По хорошей погоде метнуться недалеко, девчонок покатать, самый аппарат. А вот куда-то далеко на нем идти, увы. «На твоей яхте лучше?» «В серьезный шторм лучше вообще дома сидеть. А на небольшом волнении, да, яхта лучше». «А почему ты тогда не стал меня отвозить на встречу с нашим кораблем, как планировал изначально?» «Не успеем до штормов. Пока спишемся с вашими, пока они проверят и поверят, пока пришлют корабль». А погода не сегодня-завтра уже испортится. И привет. Значит, без самолета не обойтись? Егор вздохнул и двинулся вперед. Обошел самолет по кругу, осмотрел внимательно. Я небольшой специалист, но не похоже, чтобы его консервировали на длительное хранение. Достаточно снять стопора с рулей, и можно лететь. Вот и займись подготовкой. Егор подергал ручку двери. Заперто. Дашь монтировку? зачем сомнительно чтобы ключи каждый раз приносили и уносили поищи где нибудь в окрестностях вон того письменного стола егор пару минут шуршал бумагами ковырялся в тумбочке а потом нашел такие ящик с ключами на стене там их много ключей интересно от чего они а тебе не пофиг главное найди от самолета вот этот скорее всего с брелком самолетиком егор отпер дверь и залез на пилотское место Блин, я такой приборной доски и не видел никогда. Два дисплея и кнопки. Разберешься, не сложнее компьютера. Глянь там слева, что за книжка лежит. Это пох. Не понял. Ну пох, Pilot's Operations Handbook, она всегда должна здесь лежать. Точно, там же наверняка написано, как этой стеклянной кабиной пользоваться. Егор принялся лихорадочно листать книжку и перестал реагировать на вопросы. Я прошел вперед и огляделся. Передняя стенка ангара по рельсам уезжает в бок. Концевики действительно есть, они реагируют на открытие передней большой и боковой малой дверей. Сходил к стеллажу с инструментами, нашел там изоленту. Вернулся к передней двери и зафиксировал концевик в нажатом положении. Пусть всегда думает, что дверь закрыта. Потом взял стремянку и снял приводной ремень с ворот. Открыть-закрыть мы и вручную можем. И даже снаружи теперь. Егор тем временем бортовое питание включил. И в дисплее на приборной панели играется. Ну как? Баки полные. Судя по книжке, на полторы тысячи миль хватает. Даже если лететь на малой высоте. Если повыше подняться, то под две тысячи выходит. Должно хватить. С хорошим запасом. Тогда и заморачиваться не стоит с бочками-канистрами. Разобрался с дисплеями. Да, на один выводятся пилотажные приборы, на другой – навигация. Надеюсь, она работает. Это дорогая игрушка для богатых. Здесь должно быть самое лучшее оборудование из доступного. Дорогое – не значит хорошее. Ну ладно, на крайний случай обойдемся компасом и радиомаяком. Готов? Скорее, да, чем нет. Как будем спускать самолет на воду? По слипу. Видел наклонную дорожку в море перед ангаром? К краю подкатим, потом ты влезешь вовнутрь, я подтолкну. И будешь тормозами и рулем управлять спуском. А мотор? Мотор я предлагаю заводить не здесь, а дальше. Зацепим самолет за лодку, я его оттащу за мыс, а там уже можно и запускаться, никто не услышит. Наверное, ты прав. Будем надеяться, что он заведется. Или все же здесь попробовать? Прямо в ангаре. Задохнемся. Кроме того, этот железный сарай звуки не заглушит. Был бы бетонный. Убедил. Выдвигаемся? Давай минут через пятнадцать. Пусть патрульный корабль пройдет. Пятнадцать минут я потратил, маскируя следы нашего визита. Приладил на место стенку ангара. Завинтил саморезы. Вместе с Егором отодвинули ворота. По поводу отпечатков пальцев волноваться не нужно. Перчатки, наше все. Вынули колодки из-под колес и неожиданно легко выкатили самолет наружу. Задвинули ворота. Егор занял место пилота, поерзал, садясь поудобнее, потом поднял руку. Я уперся в стойку шасси и двинул самолет вперед. Передние колесики на поплавках перевалились через край пирса на слип. Я толкнул еще. Цесна опустила нос и охотно устремилась вперед. Скрижетнули поплавки по бетону на перегибе, но движение почти не замедлилось вперед, вперед, плюх, и гидроплан уже плывет по инерции. Егор отруливает от противоположной стенки в сторону выхода из гавани. Теперь моя очередь. Спускаюсь в лодку, завожу мотор и догоняю самолет. Швартовый трос у меня длинный, хватает зацепить обе стойки шасси, и еще метров 15 остается. Креплю трос за транец, задняя стенка лодки, за которую обычно крепят подвесной мотор, И медленно добавляю оборотов мотору. Нагрузка для этого дохляка запредельная, но на малой скорости движемся. Такими темпами, дай бог, за полчаса мыс обогнуть. Прогноз мой оказался излишне оптимистичен. За мыс мы чапали больше 40 минут. Мелкие на первый взгляд волны временами так дергались самолет, что я уже начал прикидывать, что буду делать, когда лодка порвется пополам. Получалось без вариантов. Самым шустрым кролем спешить к самолету, после чего изобретать способ попасть обратно на остров. Попасть и не попасться, ага. Все кончается, кончилась и пытка тросом. Когда огни причала скрылись за камнями ближайшего мыса, я развернулся и подошел к гидросамолету. Вылез на левый поплавок, стукнул в дверцу. «Заводись давай!» Мотор со скрежетом провернул лопасти, раз и другой потом начал давать вспышки и, наконец, заработал. Тарахтение заглушало все звуки, пришлось орать. «Ну что, давай прощаться!» «До свидания и спасибо!» «Удачи тебе, парень! Мы странно встретились и странно расстаемся. Я отвязал швартов и двинулся в обратный путь. За спиной в темноте тарахтел прогреваемый движок. Еще пара минут, и обороты с малых поднялись до средних, потом до максимала. Источник звука начал быстро удаляться, и еще минута, и он стих совсем. Я посмотрел на часы и тоже прибавил скорости. До прохода сторожевика мне нужно выйти из частных владений и спрятаться где-нибудь среди береговых скал. Хочется верить, что и Егор к тому моменту выйдет за радиус обнаружения корабельного радара. Я в принципе успел. В последний момент юркнул в расселину. Темная тень сторожевика пересекла залив за считанные минуты и унеслась дальше. Наступила тишина, нарушаемая только шипением порванного баллона. Зацепил таки острый утес возле самого берега. Я достал фонарик и осмотрел повреждения. Два баллона из шести разодраны так, что в дыру можно голову просунуть. Еще один травит, но в принципе подлежит ремонту. И на закуску я умудрился отломить одну лопасть на винте и что-то повредить в редукторе. Винт заклинила намертво. Обидно. Но с другой стороны лодка свою роль сыграла и больше, пожалуй, не нужна. Ремонт обойдется дороже, чем новую изоленточки притащить. Поэтому смело ножом по целым баллонам обернуть сломанный мотор в обрывке оболочки и в море его. Чуть левее, прямо от берега, хорошая глубина начинается. Даже при ярком солнце дна не видно. Туда же перчатки, монтировку и отвертку. Другие инструменты я не использовал, поэтому избавляться не буду. И вверх. Вверх по узкой расселине, прямиком к машине, дому и теплой постели. Будем надеяться, что Егор долетит нормально, и что его нормально встретят по возвращении.